Для художественной литературы вопроса нет. Любовь к людям непременное свойство каждого привлекательного героя и тем более каждого значительного писателя. Мы повторяем предсмертные слова Юлиуса Фучика: "Люди, я любил вас". Но для педагогики здесь много сложностей. То, что очевидно для писателя или поэта, Отнюдь не очевидно для практического семейного воспитания, для педагога, теоретика или практика. Как это, любить людей? Разве можно всех любить? Это что, толстовству? Я не люблю, не могу любить лицемеров. Я не могу любить людей, которые меня не любят. Не, нет, так нельзя. Тут вы загнули, дорогой товарищ. Всех подряд нельзя. Одни достойны любви, другие нет. Вон бездельник, тунеядец-потребитель, его любить нет. Это вы что же, к всепрощению призываете, к абстрактному гуманизму в наше тревожное время? Причём возражение такого рода может привести и милый, добрый человек, который сам любит людей страстно, снова мы сталкиваемся с одним из самых трудных вопросов нравственностью и воспитанием. Ах, если бы и в самом деле можно было любить всех людей, если бы не было на свете фашизма, угнетателей, мошенников, бюрократов, хулиганов, как легко было бы воспитывать детей. Да они все подряд выходили бы нравственными людьми почти без наших усилий. Но любить всех невозможно. В чём же выход? В том, чтобы учить невозможному. Учить ребёнка любви к людям. Добро без любви к людям не бывает. Добро это справедливость и любовь. Женщина-инженер, мать двух ребятишек, сказала мне: "Я учу детей отдавать. Братья не сами научатся. Будем учить детей любви, научаться любить людей, будет что и кого любить. Они и сами научатся ненавидеть тех, кто посягает на любимое и дорогое. Так удобно было бы заменить слово любовь к людям каким-нибудь менее категоричным понятием. Ну, скажем, словом доброжелательность или уважение. И никто не стал бы спорить. Хотя не совсем ясно, почему надо быть доброжелательным к бандиту. Слова любовь к людям тревожат нас. С ними трудно согласиться, и мы сами не понимаем, от чего же это. Да потому что способность любить людей высшая человеческая способность, выше её ничего нет. Никакой нормальный человек при обычных обстоятельствах не скажет о себе: "Я люблю людей". Это невозможно. Хотя в обычной жизни, просто на улице, легко услышать разговор прохожих: "Нет, с ним нельзя работать. Он какой-то, он людей не любит". Способность любить людей мы считаем обязательным свойством любого человека. И мы же отвергаем ее, когда речь заходит о нас самих. Это больное место в совести каждого. Мы все втайне знаем, что человек должен любить людей. Но мы не идеальные люди, и мир не устроен идеально. Нам трудно любить всех. И мы сердимся, всех любить невозможно. Конечно же, на свете есть люди, которых и людьми ты не назовешь. не то, что любить их, и в этом наше общее мучение. Духовный человек страдает при каждой встрече со злом, с бесчестным, с здорным, нарушается гармония мира. Это именно страдание, тоска по любви, по добру. Но чтобы она была эта тоска, чтобы была эта тяга к добру, чтобы ребёнок вырастая мог уходить в поле великой души, Мы должны с детства пробуждать в нём стремление к добру, любовь ко всем людям. Из воспитания ничего не получается, если нет сердечной тяги к людям, любви. Философы говорят, что это непременное условие нравственности стремление увидеть доброе даже и в злом. Ведь все мы различаемся по отношению к людям. стремимся ли увидеть в них доброе или торопимся осудить в социальной психологии руководители оцениваются в частности по тому, как они относятся к НПС что это за НПС наименее предпочитаемый сотрудник наименее предпочитаемый худший из всех А от отношение к НПС во многом зависит успех руководителя. Так и в жизни. Свойства человека, его духовность и даже успех сильно зависит от его отношения к худшему из окружающих его людей. Не к лучшему, а к худшему, наименее предпочтительному, может быть и врождённо настроенному. Именно любовь к людям, страдание от того, что зло торжествует, и делает человека сильным при встрече с несправедливостью и злом. Любовь к людям не разделение людей на чистых и нечистых. Это сердечное движение навстречу людям, близким и далёким, заступничество за людей. Заступник народный, как сказал Некрасов. Любовь к людям и стремление к справедливости руководил революционерами. Пока человеком движет именно любовь к людям, он остается революционером. Но стоит этому чувству ослабнуть, как он превращается в фанатика, для которого идея дороже людей. Так не раз было в истории. Да, это не всегда легко – любить людей. А уголь в шахте добывать легко, а работать в грохоте ткацкого цеха легко. а рассчитывать движение космического корабля легко? Почему же мы, привычные к физическому и умственному труду, не хотим дать себе труда духовного, ленимся в самом важном деле человеческого бытия? Если с детства не воспитывается любовь к людям, то на всякое наше «так нельзя» подросток рано или поздно спросит «почему?» Да потому что люди пострадают от этого. Ну и что, спросит он, ухмыльнувшись, или удивится, глядя на нас честно невинными глазами. Ну и что? А мне какое дело? Пусть сами о себе и заботятся. Пробить эту броню будет невозможно. Вспомним биографии лучших людей России. У каждого был кто-то в семье, мать или бабушка или няня, самозабвенно любившая людей. Горкий называл свою бабушку мать всем людям. Присмотримся, прислушаемся. Растёт маленький человек и слышит: тот плох, потому что глуп или груб, тот пьяница, тот злой, тот жадный. С тем не водись и с этим не водись. Все говорят о любви к людям, а на поверку оказывается, что любить-то и некого. Все вокруг дурные, за что же их любить? Пришли гости в дом, их принимают, угощают, а ушли перемывают им косточки. Зазвали нужных людей, улыбаются, заглядывают в глаза, а потом вздыхают, подсчитывают расходы и говорят о гостях с насмешкой. Так что же, не звать? И мало ли кто приходит в дом. Но коль скоро мы хотим воспитать хороших детей, то ведь надо же чем-то и поступиться. Пока в доме дети, то хотя бы ради них не имеем мы права принимать ни одного человека, о котором мы не можем не говорить дурно. В нашем доме должны быть только хорошие люди. В нашем доме о людях говорят только хорошо. Почти невыполнимое правило. Но повторю, потому-то и вырастают у нас плохие дети, что трудно его выполнить. Если ребёнку с детства не внушают: "Не осуждай", он не станет добрым, и в конце концов родители первыми попадут в число тех, кого любить не стоит. Сегодня мы осуждаем соседа Николая Петровича. А завтра или через пять лет этот урок будет воспринят до конца, и выросший сын начнет без жалости осуждать нас самих, а мы будем воздевать руки. Бессердечный, как об отце говорит, отца родного не жалеет. Не жалеет. Это мы научили его не жалеть отца родного в тот самый момент, когда не жалели соседа Николая Петровича со всеми его грехами. Все знают, что нельзя критиковать учителя. В каждом доме об этом говорят детям. Но почему же именно учителя нельзя, хотя он подчас явно дурной человек, а других взрослых можно? Почему тебе, мама, можно критиковать, а мне нельзя? Потому что я маленький. Но я уже давно не маленький. Мы не выпутаемся из этих противоречий. И наши призывы не критиковать учителя не будут услышаны, пока позволяем осуждать кого бы ты ни был. В лучшем случае мы добьёмся, что учителей не будут обсуждать вслух в разговоре с родителями. Но разве это воспитание? Объект постоянной неразумной критики телевидение артисты на экране, обозреватели, учёные наши гости. Включая телевизор, мы словно приглашаем их в наш дом. Но вот семья посмотрела телепрограмму, и начинается. Так три со стара, а этот актёр повторяется. И так изо дня в день. Прежде, когда ребёнок ходил в театр, то и болаган был прекрасным, чудесным миром для ребёнка. Всё восхитительно. Теперь театр пришёл в дом. Мы садимся к телевизору в шлёпанцах. Пропалывал шепсту. И вдобавок ещё посмеялись и вынесли приговор: дрянь, не стоило смотреть. Вместо того, чтобы вовремя и под любым предлогом выключить телевизор. Так незаметно подтачивается то благоговение перед людьми, перед их трудом, которое только и может быть основой любви к людям. Мне непонятно, почему над артистом можно смеяться, а над учителем нельзя, над мамой нельзя, над гостем нельзя. Когда школа обвиняет в чём-то ребёнка, то в 90 случаях из 100 виновата школа, а не ребёнок. Но когда ребёнок и его родители обвиняют школу, то в 90 случаях из 100 виноват и ребёнок, и его родители. Кто торопится обвинить другого, кто всегда ищет виноватых, тому не дело важно, и даже не жизнь его собственная важна. Ему важно оправдаться и обвинить. Жаждец справедливости. Но какая же справедливость, если все вокруг виноваты? Но вот перед нами совсем дурной человек, и так трудно удержаться от осуждения. Что ж, скажем детям: не думайте, будто хоть какой-нибудь человек до конца понятен. Не наклеивайте на людей ярлыки. Человек тайна. Эту тайну надо сохранять и уважать. Вам кажется, вы понимаете человека, значит, вы его не очень любите. У вас нет интереса к нему. И нужно сделать усилия, чтобы этот интерес появился. Всё нелюбимое понятно, всё любимое таинственно. Быть может, мы не способны испытать чувство любви к людям. Что ж, будем хотя бы милосердны. Когда в доме дети, мы стараемся почаще хвалить людей, удивляться. Прекрасный человек, какие красивые люди. Пусть мальчик-подросток подшучивает: "Мама, у тебя все добрые и красивые. Завтра вы на самом видят людей красивыми, добрыми, интересными. Не побоимся отдавать из дома всё, что можно, не побоимся трат. Любой подарок, любая помощь кому-то возвращается нам сторицей, богатством добра в душе ребёнка". Мы ничего не пожалели бы, если бы ребёнок вдруг заболел. Всё до нитки спустили бы в доме, лишь бы поставить его на ноги. Так Но разве то здоровье, которое выражается в стремлении к добру, разве оно меньше значит для нас, чем здоровье физическое? Почему же и не потратиться? И насколько хватает собственного мужества Будем показывать пример бесстрашия перед людьми. В доме, где есть дети, нельзя слишком опасаться воров, запирать двери на 100 замков и испуганно спрашивать: "Кто? Кто?" Да, обворуют, но может быть и не обворуют. А вред, который мы причиняем детям, показывая свой страх перед возможным ущербом, во сто раз сильнее того ущерба, который могут причинить воры. Что стоил бы наш сын, если бы он был способен любить только маму с папой? Товарища во дворе, девочку в классе, старый дядюшка, сосед, слесарь с соседнего подъезда. Кто бы ни был этот человек любовь, как бы мы к нему ни не относились, будем благодарны судьбе за то, что она послала его нашему ребёнку. Драгоценнейший опыт детской души. открытая, восторженная, захватывающая любовь. И, конечно же, никаких насмешек, никакого реализма, никаких попыток вызвать разочарование. Всегда тревожно, сын потянулся к дурному человеку. Но пройдёт время, и он сам увидит его действительную цену. А чувство, а опыт чувства, а душевные волнения гораздо дороже И не будем упрекать сына: ты никого не любишь. Обычно за этим упрёком слышится: ты меня не любишь. Чувствуется требование: люби меня, ты обязан меня любить. Стремление к добру, зарождаясь, далеко не всегда проявляется в поступках. Сначала оно может быть скрытым. Поступки ребёнка противоречат его стремлению к добру. Бывает, что он стесняется своей доброты. Только не ждать сию минутной отдачи, только не думать, будто вымытый пол свидетельствует о доброте, а не убранная постель симптом неблагодарности. Добрый взгляд ребёнка, ласковая интонация, доброе слово, смущение, способность покраснеть от стыда. Вот, дорогой, Иногда отдача приходит спустя много-много лет. Седой профессор с Дальнего Востока, приехавший в долгую командировку в Москву, рассказывает: Сегодня звонил домой, а сын сказал мне: Сын сказал: "Папа, мне тебя не хватает". А сколько лет сыну? 26. Он впервые в жизни так сказал. Что ж, эти слова так дороги, что их стоит ждать двадцать шесть лет. Большинство из нас способны лишь на избирательную любовь. Мы любим достойных нашей любви, или близких, или тех, кто любит нас. Всех любить невозможно, это факт. Но любя избирательно, прививая избирательную любовь к людям, детей хорошо не воспитаешь, Это тоже факт. С той минуты, когда появляется первый ребёнок, мы вынуждены начать бесконечный, для многих почти непосильный труд стараться любить всех людей, окружающих нас. Этот труд и есть то главное, что мы можем сделать для нашего ребёнка. Природа даёт нам детей, чтобы мы любили их, испытывали счастье и любви. и чтобы вместе с чувством любви к нашим детям развивалось у нас чувство всеобщей любви к людям, к жизни. Но если мы и этой счастливой возможностью не сумеем воспользоваться, то тут уж ничего не поделаешь. Наша воспитательная сила прямо пропорциональна силе нашей любви к людям. Не к нашему ребенку, а к людям. Маленькое отступление. Несколько слов об искусстве выбирать жену или мужа. Понятно, что судьба нерождённых ещё детей во многом зависит от того, какие у них отец и мать. История знает разные способы выбирать будущих супругов: по воле родителей, по материальному расчёту, по различным житейским или престижным соображениям. по случаю или по любви. В наши дни больше принято жениться или выходить замуж по любви, хотя и не без расчёта. Девушка десятиклассница объяснила мне свой взгляд на брак. Сама она вовсе не стремится к особому материальному благополучию, но хочет, чтобы её будущие дети не жили в бедности. А то представляете себе, Сын просит 10 копеек на кино, а мама говорит: "Ты лучше посиди, почитай книжку. У неё нет 10 копеек сыну на кино". Страшная фантазия. Однако всё это изложив, девушка вдруг махнула рукой и добавила: "А может, и передумаю и выйду замуж так". Так это значит по любви. Не станем морализировать на тему опасности расчётов и необходимости выходить замуж по любви, тем более что неизвестно, какие браки крепче по любви, по расчёту или по любви с расчётом попала. Но вот неплохой способ выбирать жену: представить себе, какой она будет матерью, что она отдаст детям, как будет воспитывать их, или каким отцом будет избранник девушки. Конечно, это скорее благое пожелание, чем дельный совет, потому что когда люди любят, они не задумываются над будущим. И, конечно же, почти невозможно угадать в молодой девушке будущую маму. С рождением ребёнка женщины и мужчины меняются. Но присмотримся, как наша избранница или наш избранник относятся к людям. Не к нам и не к детям, а ко всем людям: на улице, в трамвае, в очереди, на работе. Сердятся на них, обвиняют, судят, упрекают. Мои дети будут несчастны, и я вместе с ними. Стараются со всеми быть добрыми, прощают людей, замечают в них хорошее, ласково говорят обо всех. У нас будут прекрасные дети. Иногда говорят: "Да ну тебя, у тебя все хорошие, не дотёпы ты". Вот эти недотёпы и становятся лучшими воспитателями. Слепая любовь, неумная любовь и не глупая думают, будто слепо любить значит не видеть недостатков в своём ребёнке. Нет, слепая любовь, любовь только к одному своему ребёнку, она и губит его, потому что несправедлива. И следовательно, есть зло. Люблю всех людей, в том числе и своего ребёнка. Такая любовь поднимает детей. Люблю своего ребёнка и больше никого. Вот губительная любовь. Она не вызывает любви к людям. Много лет назад были опубликованы студенческие тетради талантливого критика Марка Щеглова. Там в письме к другу он писал, «Мы с тобой в лагере добра, прирождённо, и это, во всяком случае, предопределяет все наши раздумья и поступки. Не для себя, а для детей наших, туда, в этот лагерь добра, в те ряды. И будущего отца детям, и мать детям будем выбирать, насколько это возможно». из того же прекрасного лагеря добра